Сашка понимает, что произошло. Только он успел это решить, в конце улицы показались принцесса и принца. На ходу они переговаривались с весёлыми голосами. Значит, картина была хорошая. Принцы подбежали и остановились на своем любимом месте у часов принцесса стояла так близко от сашки что могла бы погладить его по голове как она иногда делала и куда это кукушонок подевался невесело проговорила принцесса она смотрела огромными синими глазами вперед но почему то не видела сашки ой ребята воскликнула она смотрите какие красивые желтые искорки а вот рядом со мы принцесса сказала это и вместе с принцами побежала к воротам. Только Сашка не двинулся с места. Он зажмурился, протянул вперед руку, а потом стал медленно открывать глаза. И когда он совсем открыл их, то увидел... В том-то и дело, что он ничего не увидел. Он снял варежку, но и без варежки рука не стала видимой. Теперь Сашка понял, что с ним произошло. Старичок гном не расслышал и превратил в невидимку его, а веснушки оставил и видимыми. Кукушонок бежал домой и думал, Ну, мама ты меня увидит». На звонок мама открыла сразу, время было позднее. «На опять ребята балуются», — тихо сказала она и закрыла дверь. Сашка под ее рукой проскользнул в квартиру. Мама позвонила по телефону Тане, спросила. «Ты Сашку моего не встречала?» и медленно опустила трубку. «Боже мой! Боже мой! Где же он пропадает?» прошептала она. «Я здесь!» — сказал Сашка. «Не смей играть со мной в прятки. Я и так переволновалась». Но Сашка и не думал играть в прятки. «Где же ты?» — уже сердито окликнула мама. Тогда Сашка рассказал, что с ним произошло. «Глупый, скверный гном!» — воскликнула мама и заплакала. «Сколько раз я предупреждала! Не смей говорить с незнакомыми! Какой злой гном!» «Нет», — сказал Сашка, — «гном добрый, просто он не расслышал». «Веснушки видны!» — сквозь слезы сказала мама. «Они даже светятся! Одни только веснушки!» Мама пошарила в воздухе и посадила сына к себе на колени. «Я выпью бутылку чернил», — сказал Сашка. выдумал, так и отравиться недолго». «Я тебе никогда не позволю». «Тогда я выможусь черной, нет, лучше желтой ваксой, и ты меня натрешь щеткой». «Нет-нет», — сказала мама. Она выбежала на кухню и скоро вернулась с чашкой гоголя-моголя и бутылкой с рыбьим жиром. Это обязательно поможет. Доктор говорит, что это всегда помогает. Сашка терпеть не мог, гоголь-моголь, но съел все, что было в чашке. И, взглянув на маму, умоляюще спросил. «Немножко видно? Чуточку». «Иди спать», — сказала мама, даже забыв о рыбьем жире. «Иди спать. У меня предчувствие, что завтра мы проснемся, и все будет, ну, как всегда» она подождала пока сашка разденется подоткнула одеяло но угад поцеловала сына и вышла из комнаты